Эпилог. Романа Матвеева, так и не вышедшего из необъяснимого транса, увезли ночью. Весь день эксперты Пеломена провели в подземельях под замком Данкартен, но чужая база не спешила открывать древние тайны. В первый день вообще ничего не обнаружили в породе, никаких следов, никаких посторонних вкраплений. Радиационный фон в норме, структурный анализ, ничего выдающегося. И только когда спустя две недели принялись бурить контрольные скважины, Нечто под скалами посчитало нужным принять меры. Бурильщиков, а заодно и тюремщиков из подземелья в буквальном смысле вышвырнуло, волной липкого и рационального ужаса. Юрий мгновенно сопоставил эти ощущения с ощущениями той памятной ночи, когда был обнаружен извлеченный из плоти Романа Матвеева персональный датчик. Длинный мрачный дом на одной из улиц Раймы изучал такую же черноту, только в случае с подземельями эффект оказался во много раз сильнее. Узники, которые убежать просто не могли, либо умерли, либо сошли с ума. Наверху же в замке ничего подобного не чувствовалось. В городе тоже. Столица Данкартена продолжала жить прежней жизнью. Дэн Трэшт, действительно оказавшийся Дэном Гро, братом недавнего самозванного короля Дегомея, укреплял позиции правителя. Орден разворачивал деятельность и втягивал в свои ряды все больше и больше людей. Правительство Пеломена требовало положительных результатов исследований. Все больше разведчиков и спецов вынуждены были надевать средневековые одежды и под видом послушников Ордена орудовать по всему Донкартену. Агенты собирали информацию по крупицам. Оказывается, случаи внезапных озарений у отдельных людей, случаи вытеснения памяти вокруг Раймы, случались отнюдь нередко. Что-то или кто-то медленно и неотвратимо действовало на умы людей, Целью пиломенской разведки было установить, кто действует, зачем и каким образом. Хобарт по-прежнему не проявлял активности в отношении планеты Данкартен, Но все же, всей этой историей суждено было завершиться не без участия Хобарта. И история завершилась спустя некоторое время. Июнь-сентябрь 2000 года. Николаев.